Глава 11 Прогулка. Следующее утро началось с приглашения на прогулку. Я сомневалась, принимать ли его. В прошлый раз наша совместная прогулка закончилась ссорой. Но разве дракону откажешь? Он сказал, все, и в том числе я, подчинились. Но я, честно говоря, была не прочь сменить обстановку. Стены покоев дракона порядком надоели. А одну меня никуда не выпускали. Прямо не жена, а узница. Хочу показать тебе богатство, хозяйкой которых ты стала. Мужчина протянул мне руку. Похоже, он все-таки внял совету кормилицы и решил подкупить меня. Я восприняла его жест не как галантный, а как приглашение к перемещению в пространстве. Не сказать, чтобы я обрадовалась. После прошлого раза. Меня подташнивало еще несколько часов. К тому же я не могла не думать, где и как дракон пополнил свою магию. «Нам обязательно делать это?» – спросила я. «Что именно?» «Перемещаться. Давай поедем верхом. Если хочешь, чтобы я тебя обнял, просто скажи об этом. Не надо изобретать предлоги», – пошутил он. Но я не улыбнулась. Даже зная, что придется провести в объятиях дракона всю дорогу, Я не хотела перемещаться с помощью магии. «Ну же!» — поторопил мужчина. «Идем. Тебе понравится? Позволю сомниться». «Не позволю», — перебил он и сам взял меня за руку. «Таким ты видишь наш брак. Ты командуешь. Я подчиняюсь. Жена должна слушаться мужа», — усмехнулся он. Я зажмурилась, ожидая перемещения. Но вместо этого ощутила, как мужчина потянул меня вперед. Я была уверена, что он проигнорировал мою просьбу, а он, напротив, уступил. Неожиданно. На секунду показалось, что у меня есть власть над драконом. Но это, конечно, невозможно. Мужчина привёл меня во двор. По пути я отметила, что в замке царит небывалая суета. Люди к чему-то готовились. Вероятнее всего, к осаде. Значит, наши войска на подходе. Вместо радости от этой вести я испытала досаду. Даже если отец в сию секунду ворвется в марабатор, для меня это ничего не изменит. Я жена дракона. Надо приспосабливаться к новому статусу. Страж по приказу дракона вывел уже знакомого мне железно-огненного коня. Мужчина помог мне сесть и вскочил в седло сам. Животное грациозно програцевало к воротам. Но едва их распахнули, сорвалось с места. Во время поездки было не до разговоров. Конь мчал так, что просто приоткрыть рот было смертельно опасно. Этот стремительный полет мало чем отличался от перемещения с помощью магии. Очнулась я на краю скалистого уступа перед входом в пещеру, где конь, наконец, остановился. Дракон помог мне сойти на землю. После тут же отпустил меня и отошел. Да так поспешно, словно ему неприятно ко мне прикасаться. Это было странно. Во время поездки он обнимал меня сильно и одновременно нежно. Прижимался губами к моим волосам, думая, что я не замечаю. Так что же изменилось? Я покосилась на дракона. Он встал в паре шагов от меня, подчеркивая дистанцию. Вид у него был хмурый. Я гадала, не во мне ли причина его недовольства? Он злится, что я настояла на поездке верхом? Заметив мой взгляд, Мужчина резко втянул воздух через сжатые зубы, а потом шагнул ближе. «Я скучаю по тебе, Миланте!» Голос с хрипотцой был способен растопить снега на вершинах гор. «Ты вроде бы рядом, но одновременно так далеко!» Дракон заглянул мне в глаза. Повязку он снял, едва мы выехали за ворота, и теперь его взгляд беспрепятственно гулял по моему лицу. Голодный, жадный. Он словно целовал меня вместо губ. Щеки вспыхнули от жара под этим пристальным взором. «Мне тебя не хватает», признался дракон. «Твоих нежных губ». Он наклонился, почти касаясь моих губ в поцелуи. «Твоих рук на моем теле». Перехватив запястье, он прижал мои ладони к своей груди. «Твоей кожи под моими пальцами». Он провел линию от моего подбородка да выреза платья, запаха твоих волос. Он говорил и говорил, подкрепляя слова действиями. Это походило на заклинание. По крайней мере, я чувствовала себя околдованной его голосом и прикосновениями. Но хотя во мне бурлила драконья кровь, откликаясь на ласки мужчины, во мне также был силен страх перед близостью. Каким-то образом он это понял, Возможно, меня выдали напряженные плечи или складка между бровей, но дракон вдруг опустил руки. Он больше не касался меня, но все еще стоял слишком близко. Настолько, что идущий от его тела жар буквально пропитал меня всю. «Я обещал, что не трону тебя без твоего желания», — вздохнул мужчина, и — «издержу слово». Сказав это, он шагнул назад, освобождая меня и одновременно бросая. «Он серьёзно? Мне придётся просить о поцелуе? Да он скорее состарится, чем дождётся подобной просьбы». Но что скрывать, я была благодарна ему за этот поступок. Так появилось ощущение, будто что-то зависит от меня, пусть это даже иллюзия. На секунду показалось, что я снова управляю своей жизнью, принимая решения, а не плыву по течению чужих желаний. «Это дорогого стоит». Дракон отошел к коню и что-то шепнул ему на ухо. Наверное, приказал дожидаться нас. Я в это время изучала вход в пещеру. Он напоминал распахнутый рот монстра, беззубый, но от этого не менее опасный. «Идем?» – мужчина первым шагнул к пещере. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Своды пещеры походили на потолок в тронном зале моего родного дворца. Такие же высокие и скошенные. Только в отличие от тронного зала, здесь было темно и жарко. Жар шел из недр пещеры, словно оттуда на нас дышал гигантский дракон. Я заподозрила, что мужчина хочет познакомить меня со своим родичем. Но то был очередной вулкан, коих здесь так же много, как побегов на полях моего родного княжества. У дракона не было факела. Он просто поднял вверх руку, и та засветилась белым Давая достаточно света для ориентации в пещере, демонстрация силы напомнила, с кем имею дело. Эти руки способны прожечь меня насквозь. Что мы здесь ищем? поинтересовалась я, идя за мужчиной по извилистой тропинке вглубь пещеры. Немного терпения, Миланте. Оно непременно будет вознаграждено. Я недовольно засопела. Не люблю сюрпризы, особенно от чудовищ. Перебирая все известное о драконах, я гадала, что меня ждет. На ум пришла легенда о том, что ящеры неравнодушны к драгоценным камням. Няня рассказывала, они частенько воруют их, как сороки. Но я не могла представить дракона, крадущегося в ночи, чтобы стянуть колечко с бериллом. Откуда же пошла молва? За очередным поворотом я узнала ответ на свой вопрос. Дракон действительно любит драгоценные камни. Только он их не ворует. Ему незачем это делать, ведь у него их несметное количество. Стены пещеры и потолок были усыпаны камнями. Бериллы всех цветов и оттенков искрились и переливались в отблесках света от рук дракона. Я как будто попала внутрь шкатулки с драгоценностями. От разноцветных искр рябило в глазах. Очарованная, я кружилась на месте, пытаясь рассмотреть всё и сразу. «Нравится?» – усмехнулся дракон. Он был доволен произведенным эффектом. «О да! При всем желании я не могла сдержать восторг. Здесь очень красиво. Это все твое? После нашей свадьбы и твое тоже». Напоминанием о свадьбе мужчина разрушил волшебство. Цвета сразу померкли, камни уже не казались красивыми. Теперь я видела, какие острые у них края. Дотронься и порежешься». Вот так и с драконом. Его слова, на первый взгляд, привлекательны, но за ними кроются опасности. «Почему ты не обменяешь камни на провиант?» Спросила я. «Никто не хочет торговаться с чудовищем?» Я покачала головой. «Обладать целой сокровищницей и не иметь возможности пользоваться ее богатствами ради спасения своего рода?» «Мука!» «Пожалуй, в этом деле я смогу помочь». С княжной торговать будет охотнее, чем с драконом. Вот только война всему помеха. Пока она не закончится, о торговле нечего и думать. «Хотел бы я показать тебе месторождение обсидиана», между тем произнес мужчина. «Единственное в мире, но его выработали еще до того, как я поселился в огненных землях. Теперь там лишь огромный котлован, пустой и черный. Я не стал его засыпать, оставил как есть». Это памятник человеческой алчности. «Что значит до того, как ты здесь поселился?» — уточнила я. «Кто же добыл обсидиан, если не драконы?» «Люди. Пока обсидиан был здесь, они ценили эти земли, а потом бросили. Потом появился я и нашел много других богатств. Он обвел рукой пещеру. И люди захотели вернуть эти земли себе. Вот зачем Дариусу нужны огненные земли. Он начал войну, напав на нас три года назад, когда мы нашли месторождение бериллов. У нас не те ресурсы, что у княжества воды. Мы проигрывали. Поэтому я похитил тебя и княгиню, надеясь с вашей помощью выторговать перемирие. Но все обернулось против меня. Вместо мира со мной Дариус заключил союз с твоим отцом и тем самым укрепил свои позиции. Отец никогда бы не поддержал его, не случись похищения заметила я. Это была редкая удача. Экипаж с княжескими особами около наших границ. Иногда я думаю, что это везение подстроено. Я ничего на это не возразила. Верить, что Дариус подставил меня и собственную мать, не хотелось. Но и оспорить заявление дракона мне нечем. — Ты слишком плохо знаешь бывшего жениха Меланте, — закончил мужчина свою мысль. — Как долго вы знакомы? «Два месяца. Он приехал сделать мне предложение, а, получив согласие, был вынужден вернуться домой из-за болезни его отца. Два месяца – ничтожный срок. Тебя я знаю не больше. И что ты можешь обо мне сказать?» Я засмеялась. Кое-какие факты о жизни дракона мне известны. Его родные погибли в битве при Оруле. Он сам тогда был еще ребенком. Но битва состоялась около 70 лет назад. Значит, мужчина старше, чем выглядит. Кормилице, которая его подобрала и вырастила, сейчас должно быть лет 90, не меньше. С тех пор дракон живет в огненных землях, где собрал вокруг себя изгнанников из прочих княжеств и создал свое государство. Но могу ли я сказать, каков он сам? Поступки дракона противоречивы. Порой он кажется монстром, а порой человеком. Я знаю его слишком мало, чтобы делать выводы о его натуре. Так почему же в своих суждениях о Дариусе я так уверена? Потому что его выбрал отец, поняла я. Ему я доверяю безоговорочно. Он всегда поступал так, как будет лучше для нас, его детей и еще для княжества. Он бы не отдал меня плохому человеку умышленно, «Разве что по ошибке?» «Я смотрю, ты не хочешь отвечать», — произнес дракон. «Не буду настаивать. Давай отправимся в другое место. Ты видела не все красоты огненных земель». Сказав это, он повернул к выходу из пещеры. Вскоре мы уже сидели верхом. Дракон ударил коня пятками по бокам, и мир вихрем пронесся мимо нас. Конь остановился на вершине пригорка, а внизу расстилалось каменистое поле. «Что это?» спросила я. «Долина гейзеров. Мне нравится приходить сюда и смотреть, как они танцуют. Между каменными плитами, то там, то здесь, были зазоры. Именно оттуда били гейзеры. Каждый извергался в определенное время. Где-то фонтан-брызг чуть ли не достигал облаков, а где-то едва поднимался над землей. Это действительно танец» со своим внутренним распорядком и счетом. Если прислушаться, можно было бы уловить мелодию, рождающуюся из игры пары и воды». Мы еще долго стояли на пригорке и любовались природными фонтанами, пока дракон не нарушил молчание. «Ты моя жена, и все это теперь твое», — сказал он. Несмотря на увиденные сегодня богатства, я не чувствовала себя в огненных землях, как дома. Мне отчаянно не хватало зелени. Я выросла среди деревьев и цветов. Пусть во мне нет земляной магии, но я – дитя княжества Земли. Дракон верно истолковал мое молчание и сердито поджал губы. Я не хотела оскорблять его дом, но притворяться не имело смысла. Это не мой мир. Я здесь чужая. «Не пойму», – проворчал дракон. «Что еще тебе нужно?» Я могу подарить тебе сотни тысяч украшений из тех камней, что ты видела. Ты будешь самой богатой княжной в мире. Перед тобой склонят головы все, от мала до велика. Если люди и сделают это, то потому что боятся дракона, они из любви ко мне. Ты все равно моя, — поставил он точку в споре. Ни тебе, никому-либо другому этого не изменить». Я вздохнула. Образумить дракона не выйдет. Для меня нет пути назад. Может, постаравшись, я смогу проникнуться красотой огненных земель и смириться с жизнью здесь. Но как быть с драконом? Получится ли у меня сделать из чудовища мужа, которого можно полюбить? Не знаю. Но я попытаюсь. Не ради него, а ради людей, которых могу спасти, подпитывая дракона силой вместо них. А еще ради себя. Ведь мне предстоит провести жизнь рядом с этим мужчиной, делить с ним ложи, рожать ему детей. Пусть мое существование не будет наполнено счастьем, но оно хотя бы не будет походить на кошмар».